Глава пятая Штаб-квартира корпорации «Софтдаун» располагалась на коллин стрит 192 где-то в дремучих дебрях между Сити-Холл-парком и Гринвич-вилледжем, и занимала не отдельное помещение или этаж, но все здание. Возможно, его фасад в четыре этажа некогда и радовал глаз кирпичом кремового цвета, Но теперь пришлось бы поработать зубилом или пескоструйным аппаратом, чтобы в этом убедиться. Впрочем, две огромные витрины по бокам от входа были так надраены, что буквально сверкали. В одной красовался бескрайний геометрически правильный строй банных полотенец разнообразнейших цветов и размеров, а в другой — Старинная, полуразвалившаяся штуковина с вывеской на одной из поперечин, гласящей «Предельный станок Харгривса», 1768 год. Обе створки двойной двери были распахнуты, и я вошел. Левая половина обширного зала была отгорожена по всей длине стеной с вереницей дверей, а правая заставлена множеством столов. на которых выселись груды товаров. В этой части зала я заметил четырех или пятерых служащих. У входа в стене имелась ниша футов восемь шириной, над ней висела табличка «Справочное бюро», однако сидевшая там за коммутатором старая боевая кляча имела чертовски скептический вид, так что я прошел мимо нее направо, где стоял, почесывая ухо, румяный толстячок. Я продемонстрировал ему свою лицензию с фотографией. «Гудвин, детектив, где босс?» Он едва удостоил взглядом мой документ. «Какой босс?» — пропищал он. «Чего вы хотите?» «Еще один скептик». «Расслабьтесь!» — отозвался я официальным тоном. «Я здесь по заданию, связанному со смертью Присцилла иц Мне надо поговорить с каждым, кто после ее смерти получит свою долю в этом бизнесе, желательно, начиная с верхушки. Может, начать с вас? Представьтесь, пожалуйста. Он и бровью не повел, но пропищал. — Вам нужен мистер Брукер. — Допустим, где он? — Его кабинет вон там, в конце. Но сейчас он наверху, в зале для совещаний. — А лестница? — Там. Ткнул он большим пальцем. Я двинулся в указанном направлении и прошел в дверь. Лестница оказалась сверстницей здания, за исключением ступенек, обновленных рельефным пластиком. На втором этаже кипение жизни ощущалось куда явственнее, чем на первом. Он также был заставлен рядами столов с пишущими машинками и прочей конторской техникой, шкафчиками до да полками. И, конечно же, за столами сидели девушки, как минимум сотни. что может быть приятнее изучения живых форм, красок и движений в крупном деловом офисе. Однако в тот день я был слишком занят. Подойдя к темноглазому цветущему созданию, управлявшемуся с машинкой больше ее самой, я поинтересовался местонахождением зала для совещаний. В ответ она указала в дальний конец помещения, противоположный от улицы. Я направился туда, обнаружил дверь, зашел и закрыл ее за собой. Разгораживающая офис-стенка весьма успешно поглощала звуки. Стоило мне закрыть дверь, как стук клавиш и прочий рабочий гул большой конторы превратились в неясный шорох. В центре средних размеров квадратного зала стоял изящный старинный стол красного дерева, а вокруг него кресло подстать. В дальнем конце помещения виднелась верхняя площадка лестницы. Один из пяти человек тесной группой, сидевших за столом вполне мог быть Харгривсом, придумавшим тот самый предельный станок 1768 года, или во всяком случае его сыном, с такими-то белоснежными волосами и сморщенной старой кожей, пытающийся отыскать для себя хоть сколько-нибудь место на усохшей плоти. Сизые глаза его по-прежнему излучали проницательность. Именно они заставили меня подойти к нему, предъявить лицензию и представиться. «Годвин, детектив. По поводу убийства Присцилла иц Мистер Брукер?» Седовлас и не был Брукером. Брукер сидел напротив. по виду вдвое моложе, но сохранивший вдвое меньше светло-каштановых волос, с вытянутым лицом и длинным тонким носом. — Я, Брукер, — сказал он, — чего вы хотите? Никто из присутствующих даже не пошевелился, чтобы проверить мое удостоверение, поэтому я убрал его в карман, сел в кресло и достал блокнот с карандашом. Если я не переиграю с самоуверенностью, — подумал я, — то выйду сухим из воды. Я раскрыл блокнот, неспешно пролистал до чистой страницы и обвел собравшихся взглядом, остановив его на брукере. — Это всего лишь предварительный опрос, — сообщил я ему. — Полное имя, пожалуйста. — Джей Лютер Брукер. — Джей э, что означает? «Ничего, это имя и есть», — я записал. «Вы член правления корпорации?» «Президент. Вот уже семь лет. Когда и как вы узнали об убийстве мисс иц «Этим утром по радио из выпуска новостей в 7.45». «И вы услышали об этом впервые?» «Да». «Где вы находились прошлой ночью с половины одиннадцатого до двух?» — Кратко и побыстрее, пожалуйста, я стенографирую. — Я находился в кровати, устал после тяжелого трудового дня, спать лег рано, в начале одиннадцатого и до утра не вставал. — Где проживаете? — Снимаю люкс в отеле «Принц Генрих» в Бруклине. Я посмотрел на него. Я всегда внимательно разглядываю тех, кто живет в Бруклине. — Там вы и были прошлой ночью? — Естественно. Там находится моя кровать, а я был в ней. — Один. — Я холост. Вы были один в своем люксе с десяти тридцати до двух прошлой ночью. — Один. — Можете представить какое-нибудь подтверждение, телефонные звонки, что угодно? У него дернулась челюсть, но он сдержался. — Откуда? Я же спал. Я взглянул на него беспристрастно, но довольно холодно. «Вы должны понимать, какая ситуация сложилась, мистер Брукер. Из смерти мисс Итс извлекает выгоду множество людей, некоторые весьма существенную, поэтому приходится спрашивать о подобных вещах. Какую часть бизнеса унаследуете вы?» «Это вообще известные сведения». «Ну да, но вы ведь знаете, не так ли?» «Конечно, знаю». «Тогда, если не возражаете, сколько?» «В соответствии с завещанием покойного Натана Идза, сына основателя фирмы, полагаю, мне отойдет 19 362 акции корпорации. Такое же количество получат и четыре других лица. Мисс Дадей, мистер Квест, мистер Питкин». и мистер Хелмар. Впрочем, достанутся пакеты поменьше. Тут заговорился до власа и буравя меня проницательными сизыми глазами. — Я дарнард Квест. Голос у него был твердый и звучный, совершенно не с морщинами. — Я занимался этим бизнесом 62 года. Из них 34 на посту руководителя отдела сбыта «И двадцать девять вице-президента». «Понятно», — я черпнул в блокноте. «Я запишу себе имена». Мое внимание привлекла женщина, сидевшая слева от Бернарда Квеста. Средних лет, с тощей шеей большими ушами, явно равнодушная к чужому мнению, поскольку на ее лице не было даже следов губной помады. Я обратился к ней. «Ваше имя, пожалуйста». «Виола? Дадой?» — звонко произнесла она столь приятным голосом, что я даже взглянул на нее поверх блокнота. «Я работала секретарем мистера Идзе, и в 1939-м он назначил меня помощником президента. Президентом был, конечно же, он сам. На протяжении его последней болезни, которая продлилась 14 месяцев, я вела бизнес». «Мы все помогали, как могли», — многозначительно вставил Брукер. Она пропустила реплику мимо ушей. «Моя нынешняя должность — помощник секретаря корпорации». Я перевел взгляд. «Вы, сэр?» Этот субъект, сидевший по левую руку от Виолы Дадой, был аккуратным невзрачным коротышкой с застывшим в недоверчивой гримасе ртом, складывалось впечатление, что он появился на свет пятидесятилетним и прибудет таковым всю оставшуюся жизнь. По-видимому, он подхватил простуду, поскольку беспрестанно шмыгал носом и прикладывал к нему платок. Оливер Питкин, представился он с хрипотцой, секретарь и казначей корпорации с 1900 Тридцать седьмого, когда в возрасте восьмидесяти двух лет, скончался мой предшественник. Тут в душу мне закралось подозрение, что собралась эта публика отнюдь не для того, чтобы обсудить цены на полотенце. Из четырех заинтересованных лиц, перечисленных Брукером, помимо него самого, присутствовали трое, недоставало только Хелмора». Конечно же, это никоим образом не компрометировало кого-либо из них, однако я не отказался бы ознакомиться со стенограмм моих переговоров, которые велись до моего появления. Не то чтобы меня не устраивало происходящее при сложившихся обстоятельствах, я сосредоточил внимание на неназвавшейся пока особе, единственной из пятерых достойной внимания — не только в связи с убийством Присциллы иц По возрасту она годилась Бернарду Квесту во внучки а по сложению не дотягивала до совершенства. Впрочем, кто дотягивает, однако ничто в ней не вызывало больших сомнений. От меня не укрылось, что Брукер все косится вправо, где она сидела. Я спросил, как ее зовут. Дафна? О, ответила она но не думаю что мне место в вашей книжечке мистер детектив поскольку в завещании мистера идза я не упомянута когда он умер я была всего лишь миленькой маленькой девочкой а работать на софт начала четыре года назад сейчас я дизайнер корпораций ее речь не походила на детский лепет но создавала ощущение, будто через четыре секунды сделается таковым. Вдобавок она назвала меня мистер-детектив, подведя к мысли, что лицезреть дизайнера софт-дауна приятнее, чем слушать. «Пожалуй, вам стоит знать», — ставила своим звонким и приятным голосом Виола Дадой. Проживи, мисс Итс, до следующего понедельника и возьми она бизнес в свои руки. Мисс О'Нилл вскоре пришлось бы искать новую работу. Мисс Итс была не в восторге от талантов, мисс О'Нилл. Вы могли бы решить, что со стороны мисс О'Нилл весьма великодушно экономить листы вашей записной книжки, но... «Ви! Так ли это необходимо?» Резко перебил ее Бернард Квест. «Полагаю, да». Твердость Виолы Дадой не могла не доставлять удовольствия. «Будучи разумной женщиной, Берни, я проявляю реализма больше, чем любой мужчина, даже ты. Никто не сможет ничего утаить, так почему бы не сократить агонию? Они раскопают все, и то, что в течение десяти лет...» До самой кончины Натай Идза ты пытался уговорить его отдать тебе треть бизнеса, а он отказывался. И то, что Олли не без злобы посмотрела она на Оливера Питкина, лютый же ненавистник, скрывающийся под маской скромной и упорной деловитости. Ему прийти до глубины души, когда женщина владеет или управляет каким-нибудь бизнесом. Дорогая виола. Потрясенно начал Питкин, но она его перебила. — И то, что как бы вы четверо не боялись и не подозревали друг друга, меня вы боитесь и подозреваете еще больше, поскольку сознаете всю силу моего честолюбия и воли к власти. Вам было известно, встань при сциллу у руля, вся власть перешла бы ко мне. Еще они узнают, что это дафна унил. «Боже, но что это за имя такое, Дафна?» «Это значит лавр», — услужливо подсказала Дафна. «Мне известно, что это значит. Они узнают, что это особо стравливала Перри, Хелмора и Джея. И чем ближе к 30 июня, тем больше приходила в отчаяние, так же, как и они, что Джей...» Она осеклась, так как рука Дафны вдруг взметнулась, прямо перед физиономией Питкина и шлепнула ее по рту. Это было проделано с таким проворством и ловкостью, что Виола не успела ни уклониться, ни отбить удар. Она вроде бы и порывалась дать сдачи, но в итоге просто прикрыла рот ладонью. — вим ты сама напросилась! — резюмировал квест. — Если надеешься, что я или Оля тебя поддержим, а я думаю, надеешься, то сильно просчиталась. «Как же долго я мечтала об этом!» — воскликнула Дафна, и на этот раз ее речь еще сильнее напоминала детский лепет. «И если придется, сделаю это снова!» Я был не против сидеть и ждать, когда мисс Дадой продолжит с того места, на котором ее прервали, или же кто-нибудь еще подкинет другие сведения. Но, очевидно, больше события не могли развиваться по прежнему сценарию. «Пришлось вступить мне». «Мисс Дадой совершенно права», — уверил я их. «Не в том смысле, что все сказанное ею правда. Этого я утверждать не могу. Но она права в том, что, попытавшись что-либо утаить, вы лишь продлите агонию. Не питайте пустых надежд. Все вскроется, как плохое, так и хорошее, и чем быстрее, тем лучше». Я посмотрел на президента. «Мистер Брукер, вам стоит последовать примеру мисс Дадой. Пусть каждый выскажет свою позицию, свое видение ситуации. Например, вот это ваше собрание, кто его созвал, о чем вы говорили, что обсуждали?» Брукер откинул голову назад и рассматривал меня, устремив взгляд вдоль своего длинного тонкого носа. «Мы говорили о том, что насильственная смерть мисс Итс в такой момент ставит нас всех в чрезвычайно неприятное положение. Это надо признать как непреложный факт. Я поделился данным соображением с мистером Квестом, и мы решили обсудить ситуацию с мисс Дадой и мистером Питкином. С миссу Нил я уже говорил на сей счет и решил, что ей тоже стоит присутствовать». Мы сошлись на том, что недопускаемы мы мысли, чтобы кто-нибудь из нас или же других руководителей софтдауна, э, которым отойдут акции корпораций, может быть причастен к убийству, мисс Итс, мы...» «Мисс Дады согласилась с этим?» «Конечно», — ответила она сама, — «если вы, молодой человек, решили, будто я перечислила вески с моей точки зрения, мотивы для убийства...» то неправильно меня поняли. Я перечислила факты, за которые вы, несомненно, ухватитесь в поисках мотивов. Вы все равно бы их обнаружили. Я просто сэкономила вам время. Понимаю. Так о чем вы говорили, мистер Брукер? Мы обсуждали, что делать. В частности, советовались, стоит ли нам немедленно обратиться за консультацией к юристу. И если да... обращаться к адвокату нашей корпорации или же лучше нанять адвоката, специализирующегося по таким вопросам. Также мы обсуждали самоубийство и пришли к согласию в том, что не знаем человека, имевшего повод для убийства мисс Итс и способного на подобное преступление. Еще говорили о недавнем письме Эрика Хага, бывшего мужа мисс Итс, которое получил Перри хелмер Вам известно о нем? Да, от самого хелмера В нем утверждается, будто у Хага есть некий документ, дающий ему право на половину собственности жены. Именно так. Письмо было отправлено из Венесуэлы, но Хаг мог прибыть в Нью-Йорк кораблем или самолетом, а мог просто нанять кого-нибудь для убийства. Понимаю. Зачем? «Мы не знаем, зачем. Я не знаю. Мы лишь пытались найти хоть какое-то правдоподобное объяснение убийству». «Ну да, но почему вы заподозрили Эрика Хага?» — настаивал я. «Проживи его супруга недели дольше, ее состояние значительно выросло бы, а значит, и половина, на которую он мог претендовать, ведь документ так и оставался бы у него». «Возможно». предположила Виола Дадой. Она стала отрицать, что подписывала документ. Или же он решил, что она так поступит, и испугался, что вообще ничего не получит? Но она сознала, что действительно подписала подобный документ? Вот как? Кому же? Естественно, я не мог сказать, что Ниро Вульфу и мне, поэтому взял официальный тон. «Вопросы здесь задаю я, мисс Дадой». Как было сказано, это лишь предварительный опрос свидетелей, поэтому сейчас я закончу с остальными по установленному порядку. Я обратился к Дафне. «Мисс О'Нилл, как вы провели прошлую ночь? Где были между половиной одиннадцатого и двумя часами? Вы должны понимать, что...» Тут дверь открылась, о чем нас известил шум, ворвавшийся извне. Я обернулся в зал. В гуськом вошли трое, и, увы, первого я знал весьма хорошо. Завидев меня, он так и замер, вытаращил глаза и в сердцах произнес. «Нет, ну надо же!» Еще не бывало случая, чтобы меня обрадовала встреча с лейтенантом роуклифом из Манхэттенского отдела по расследованию убийств. Даже представить себе не могу обстоятельств, которые бы тому благоприятствовали. Но если бы я составлял список самых неудачных для его появления моментов, этот шел бы первым. И вот он тут как тут. — Ты арестован? — объявил лейтенант, едва не задыхаясь. Я подавил порыв, который неизменно возникал у меня при виде Роуклифа и природу которого, пожалуй, уточнять не стану. — У вас есть ордер? — поинтересовался я. нужен мне никакой ордер я арестую тут он спохватился подошел поближе и оглядел софт дауский квинтет кто из вас джей л брукер это я я лейтенант джордж роуклифф из полицейского управления этот человек назвался внизу полицейским вам он так он не полицейский вскричал Брукер. нет вам он «Мы — кучка олухов!» — проскрежетала мисс Дадой. «Он журналист!» Роуклифу пришлось повысить голос. «Он не журналист! Его зовут Арчи Гудвин, и он помощник Нира Вульфа, частного детектива. Вам он назвался полицейским?» Трое из них ответили утвердительно, и Роуклиф устремил на меня свои выпученные глаза. «Ты арестован за то, что прикидывался полицейским!» Это уголовное преступление, влекущее за собой суровое наказание. Дойл, надень на него наручники и обыщи!» Двое копов ринулись ко мне. Я сунул руки глубоко в карманы брюк, обмяк и съехал в кресле вперед, так что большая часть моего тела оказалась под столом. Обыскать здорового мужчину весом сто восемьдесят фунтов, когда он принял такое положение и расслабился, не так-то просто. «Для этого надо встать поустойчивее и поднапрячься». Я был уверен, что спутники Роуклифа остановятся, как минимум перевести дыхание. «Возможно, вы помните, — обратился я к Роуклифу, — как 3 апреля 1949 года по распоряжению комиссара Скиннера подписали письменное извинение перед мистером Вульфом и мной». «Теперь извиняться придется лишь передо мной, если только я удовлетворюсь этим». «Ты схвачен на месте преступления!» «Отнюдь!» Эти люди путаются от волнения. И внизу, и здесь, представляясь, я ограничился двумя словами. Я произнес свою фамилию и слово «детектив» и показывал лицензию, на которую никто не удосужился взглянуть. «Я не назвал себя полицейским. Я детектив, каковым и представлялся. Я задавал вопросы, они отвечали. Принесите извинения и покончим с этим». «Что за вопросы ты задавал?» Прояснял обстоятельства, связанные со смертью Присциллы Иц. «С убийством!» Мне оставалось только признать. «Да». «В каком качестве?» «В качестве заинтересованного лица». «В чем заинтересованного?» Ты обманул инспектора Крэмера, сказал, что у Вульфа нет клиента, но вот ты здесь. Я не обманывал, у него не было клиента. Значит, теперь появился? Нет, по-прежнему нет. Тогда зачем ты здесь? Что за интерес? Мой, собственный. Я интересуюсь этим делом по личным причинам. А мистер Вульф не имеет к этому никакого отношения. Я сам по себе. Да ради бога! Судя по тону Роуклифа, он достиг пика раздражения. Расслабленная поза мешала мне разглядеть его лицо, однако краешком глаза я заметил, как сжались его кулаки. «Значит, у Вульфа есть клиент!» Дойдя до крайнего возбуждения, он начал заикаться. Обычно я старался опередить его, но на этот раз не успел. «Причем такой, что он не смеет признаться!» — А тебя достает нахальство покрывать его, распространяя вопиющую ложь! Якобы ты сам по себе! Твоя наглость! — Послушайте, лейтенант! Я был сама серьезность. Мне всегда доставляло удовольствие врать вам. Так будет и впредь. Но сейчас я хочу, чтобы вы поняли, мой интерес в данном деле сугубо личный, как я и утверждал. А мистер Вульф здесь ни при чем, если вы... «Все! Хватит!» Кулаки сжались сильнее и чуть дрогнули. «Однажды Роуклифф не выдержит и набросится на меня, и тогда моя реакция будет зависеть только от обстановки. Возможно, мне и не удастся переломить его пополам». «Все! Хватит!» «Предоставление ложной информации, утаивание улик и важного свидетеля...» — Препятствование отправлению правосудия попытка выдать себя за полицейского! Бери его, Дойл! Скоро здесь появится кто-нибудь, к кому мы сдадим его с рук на руки!» Он не шутил. Я быстро прикинул, что к чему. Несмотря на ситуацию, я все-таки надеялся продолжить беседу кое с кем из софтдаунского квинтета, а может и со всеми, и вряд ли... Делу пошло бы на пользу, если бы они сидели и смотрели, как парочка мужланов выволакивает меня из-за стола самым неприглядным образом. Поэтому я поднялся и подошел к Дойлу и попросил. «Пожалуйста, поосторожнее, я боюсь щекотки».